Глава третья. Психологическое восприятие. Стоит взглянуть на человека, с которым вам предстоит общаться, и вы начинаете оценивать его на подсознательном уровне. Он кажется дружелюбным или чопорным, встревоженным или спокойным, энергичным или вялым и так далее. Как вы отреагируете на эти качества? Вы оцените его по первому впечатлению еще до того, как он заговорит. Принято считать, что первое впечатление остается надолго. Хорошо это или плохо, оно накрепко впивается в мозг. И сколько бы времени ни прошло, оно не меняется. Другими словами, то, как люди воспримут вас, и вы их, во время первого общения, сыграет значительную роль в вашем социальном успехе. Ваше восприятие окружающих влияет на то, что вы о них думаете, как вы строите с ними общение, какие эмоции они у вас вызывают и какое впечатление вы сами производите на них. Это, в свою очередь, влияет на то, как они реагируют на вас, что они чувствуют и как они воспринимают вас. Сила первого впечатления шокирует, просто удивительно, как оно хитро закрепляется в подсознании и не сдает свои позиции. Иначе говоря, мы совершенно не умеем скрывать свои мысли. Они почти всегда проявляются в нашем поведении. Возможно, не на лице и не на языке тела, но где-то они все равно накопятся и прорвутся. Следовательно, осознать роль восприятия во время общения – ценный навык для достижения социального успеха. Следует отметить, что наше восприятие не имеет ничего общего с реальной действительностью. Это лишний раз доказывает тот прискорбный факт, что нам важно то, что снаружи, а не внутреннее содержание. Подумаем, как это использовать для повышения социального статуса. Победа – поражение. Когда вы считываете язык тела и мимику людей, да и во время общения с ними, скорее всего, они делают то же самое с вами. Чем больше вы нравитесь собеседнику, тем больше он будет нравиться вам. Чем холоднее он на вас реагирует, тем меньше симпатии вы почувствуете по отношению к нему. Логично, правда? Подобная динамика лежит в основе так называемого принципа «победы-поражения», согласно которому, чем больше вы симпатизируете другому человеку, тем выше вероятность того, что он тоже проникнется симпатией к вам. Самый яркий пример действия принципа победы-поражения мы видим в ситуации, когда у людей сначала складывается негативное мнение о собеседнике, но в какой-то момент, по тем или иным причинам, они меняют свое мнение на более благосклонное. Если подобное преображение произойдет в восприятии вас, то вы, в свою очередь, тоже испытаете позитивные изменения по отношению к собеседнику. Психологи Элиот Аронсон и дарвина Линдер Провели эксперимент чтобы проверить этот принцип участников эксперимента разделили на две группы в первую вошли волонтеры во вторую так называемые союзники актеры которых часто используют в социальных исследованиях чтобы целенаправленно повлиять на субъектов исследования и создать определенные условия или добиться конкретной реакции в данном случае союзники манипулировали субъектами чтобы проверить насколько наше мнение о людях зависит от их мнения о нас. Для этого исследователи попросили союзников поделиться мнением о волонтерах до и после общения с ними, причем так, чтобы волонтеры якобы случайно услышали их ответ. А затем волонтеров попросили ответить на несколько вопросов и высказать свое мнение о союзниках. Результаты опроса показали, что участники исследования прониклись наибольшей симпатии к тем союзникам, которые начали с нелестного мнения о них, но позже изменили его на положительное. В обратной ситуации, когда союзники начали с высокого мнения, а затем поменяли его, участники эксперимента испытывали меньше всего симпатии к ним. В тех случаях, когда мнение союзников положительное или отрицательное не менялось, участники отмечали нейтральное отношение к ним. Майкл Палмер, доктор психологии, утверждает, что если собеседник проникнется к вам позитивными чувствами, то вы наверняка ответите ему взаимностью, это как дважды двадцать четыре. Конечно, выразить свои чувства в полной мере невозможно, поэтому мы ограничиваемся приветливым отношением, позитивным настроем и особой симпатией, если она уместна. И если среди ваших знакомых есть люди, с которыми вы начали общаться на негативной ноте, Постарайтесь переключиться на позитивную волну, и это произведет еще больший эффект. Важно, что участники эксперимента узнали мнение союзников о них опосредованно, а не через прямые комплименты и симпатии. Можно использовать ту же опосредованность. Если говорить о друзьях и знакомых, только положительные вещи. Другими словами, научитесь сплетничать в позитивном ключе, и вы почувствуете на себе благотворные последствия. Если вы регулярно делаете комплименты людям в их отсутствие, они наверняка узнают об этом и сразу же проникнутся к вам более теплым отношением. Если же вы хотите высказаться прямо, а не последовательно, можете использовать принцип победы-поражения, когда делаете человеку комплимент. К примеру, можно сказать, «Когда мы с вами познакомились, я подумал, отметьте негативную, нейтральную характеристику, но теперь, узнав вас получше, я вижу, что на самом деле вы отметьте позитивную личностную черту. Когда вы делаете такой комплимент, у человека создается впечатление, что он покорил вас, и, следовательно, вы понравитесь ему еще больше. На первый взгляд, метод слишком уж прямолинейный, но наука считает иначе». Однако с комплиментами нужно знать меру. Оказывается, принцип победы-поражения имеет одну любопытную особенность, которую выявило исследование, проведенное Университетом Миннесоты. Комплименты и другие позитивные комментарии имеют сильное воздействие на реципиента если делать их изредка. Команда психологов разбила участников эксперимента восемь студенток колледжа на пары для выполнения определенной задачи, затем, как в эксперименте аронсона и Линдера, позволила им послушать, что о них говорят их партнерши. Однако исследователи проинструктировали половину участниц о том, что именно нужно сказать, чтобы получить конкретный результат. Некоторые студентки высказали негативное или позитивное мнение до и после выполнения задачи, а некоторые перешли с позитивного на негативное мнение и наоборот. Результаты показали, что те участницы, чье мнение изначально было негативным, а затем сменилось на позитивное, пользовались большей симпатией, чем те, которые изначально вели себя дружелюбно. Как и в первом эксперименте, Участники больше всех полюбили именно тех людей, которых им удалось завоевать. Эти исследования показывают, что положительное впечатление имеет свои ограничения. Стоит достичь потолка, и будет очень сложно пробиться через него. Комплименты эффективнее на раннем этапе взаимодействия. Чему еще учат результаты этих исследований? а Если хотите нравиться людям, делайте им комплименты, но не перегибайте палку. Просто обозначьте, что они вам нравятся, что вы видите в них друзей и союзников. Не держите их на расстоянии и не ведите себя отстраненно, поскольку они ответят вам тем же. Однако, если вы чрезмерно позитивны и делаете слишком много комплиментов, настолько, что кажетесь неискренним или назойливым, вы вряд ли добьетесь социального успеха. редкий но обдуманный комплимент порадует человека намного больше чем целый шквал красивых но пустых слов особенно если вы отметите что изначально имели о нем негативное мнение но его поступки оказались настолько потрясающими что у вас не было иного выхода и вы изменили к нему отношение. помните не обязательно симпатизировать человеку на самом деле а достаточно создать такое впечатление Пигмалион. Делать вид, что человеку вам нравится – полезная тактика, чтобы добиться его симпатии, но не менее полезно позитивные ожидания по отношению к нему. Это называется эффектом пигмалиона в честь персонажа древнегреческой мифологии, который влюбился в собственную скульптуру. Смысл в том, что если у вас сложилось определенное представление о человеке, он подсознательно сделает все, чтобы оправдать ваши ожидания, какими бы они ни были. и вы сами будете вести себя с ним так, чтобы поощрять именно этот тип поведения. Если вы считаете человека невыносимым, вы будете держаться с ним холодно, отчужденно и в целом вести себя безобразно, провоцируя его на точно такое же отношение к вам. Если вы плохого мнения о человеке, вы будете вести себя так, что его поведение станет еще хуже, и вам даже в голову не придет, что на самом деле... он совершенно другой. Напротив, если вы высокого мнения о человеке, ваше поведение будет поощрять его стать лучшей, вы дадите ему больше шансов, вы позволите ему проявить себя с наилучшей стороны. Эффект пигмалиона был открыт в 1979 году в ходе исследования Роберта Фельдмана, в котором участвовали школьники и учителя. Школьники прошли тест на IQ, но учителя не знали результаты. Однако им сказали, что 20% класса — одаренные дети с очень высоким IQ. Этих школьников выбрали случайным образом, независимо от их настоящего IQ. В конце учебного года дети прошли еще один тест на IQ, и у тех 20%, которых учителя считали самыми умными, наблюдался самый большой рост IQ. Что это значит? Учителя подсознательно или сознательно обращались с ними иначе и оказывали им предпочтение, потому что у них было хорошее впечатление об этих детях и их интеллекте. Эти ученики стали такими, какими учителя их считали. Следовательно, ключ к симпатии – позитивное восприятие людей, чтобы они смогли стать такими, какими мы их считаем. Никогда не следует недооценивать силу наших ожиданий. Это в буквальном смысле строительный материал для нашей действительности. Мы строим мир, в котором живем через собственные убеждения. Если вам скажут, что этот человек очаровательный и удивительный, вы постараетесь узнать о нем как можно больше, и найдете в его жизни что-то действительно интересное. Напротив, если вам скажут, что тот же человек никчемный зануда, вам вообще не захочется с ним общаться. Наши предположения и ожидания обусловливают наши действия и становятся самоисполняющимися пророчествами. Приведем еще один пример с детьми. Допустим, один родитель считает, что у него умный ребенок, а второй родитель считает, что у него далеко не самый смышленый ребенок. Первый родитель будет помогать ребенку с домашним заданием Наймет репетитора и сделает все возможное, чтобы раскрыть его интеллектуальный потенциал. Второй родитель не станет интересоваться домашним заданием своего ребенка и посоветует ему найти полезное дело и вообще не тратить время на школу. То есть этим детям уделяется разное внимание и учеба играет разную роль в их жизни. И со временем они оправдают ожидания своих родителей. Один из них будет получать позитивную обратную связь, а второй негативную, и оба укрепятся в выбранном пути, каким бы он ни был. Она бы хотелось думать, что мы ко всем относимся одинаково. Это совершенно невозможно, если мы плохого мнения о людях. Помните, мы говорили о том, что мы не умеем скрывать свои мысли, и они всегда проявляются в нашем поведении. Эффект Пигмалиона подтверждает, что наше восприятие влияет на реальный мир, хорошо это или плохо. Как эффект пигмалиона поможет нам нравиться людям. Предполагайте лучшее в людях, с которыми разговариваете, и вы будете общаться с ними так, что они проникнутся к вам симпатией. Помните, что люди становятся такими, какими мы ожидаем их видеть. Поэтому, если мы ожидаем, что они будут очаровательными и добрыми, Они проявят именно эти качества. Главное – посылать позитивные и доброжелательные сигналы всем, кто вас окружает. Люди, как правило, благосклонно реагируют на это. Когда люди добры к нам, мы добры к ним. В каком-то смысле это подчеркивает одно из основных правил социального успеха – перестаньте думать о себе и проявите интерес к окружающим. Легко сказать, а сделать чуть сложнее. простота итак мы продолжаем разговор о восприятии поверхностных суждениях которые создают нашу действительность многие считают что образ сложного таинственного человека интригует окружающих и это верный путь к социальному успеху возможно иногда это действительно помогает достичь цели в целом же подобная стратегия совершенно контрпродуктивна особенно если говорить о практических результатах объяснить это может Теория когнитивной простоты или простоты восприятия. Одно из важнейших последствий когнитивной простоты, насколько нашему мозгу легко осмыслить информацию, заключается в следующем: а нам нравится то, что можно легко и быстро понять. Термин простота восприятия впервые появился в маркетинге, где его применяют в самых разных сферах, включая основные аспекты бизнес-идентичности, такие как Название бренда и дизайн логотипа. То, что легко понять, остается в памяти дольше и вызывает больше симпатии на подсознательном уровне. а Маркетинг всегда предпочитал простые доходчивые слоганы «Just do it», и это вполне разумно. А в социальном контексте принцип простоты восприятия означает, что в наших интересах быть похожими на других, близкими по духу. чтобы нас было легко понять и полюбить. Нам легче воспринимать информацию, которая кажется простой, и нас отталкивают и вещи, которые кажутся слишком сложными. Что касается личного общения, все, что влияет на простоту восприятия, непременно влияет на то, как окружающие воспринимают вас. В итоге можно выделить ряд незначительных, на первый взгляд, аспектов поведения, которые определяют социальный успех. Пример влияния простоты восприятия можно найти в исследовании, проведенном в Университете Мичигана. Два психолога, Хеджин Сонг и Норберт Шварц, изучили влияние шрифта на восприятие текста. Сонг и Шварц выдали участникам эксперимента инструкции, самые разные, от инструкции по выполнению физических упражнений до рецептов блюд, где шрифты варьировались от самых простых и четких до более изысканных и сложных. Оказалось, что тип шрифта одних и тех же инструкций напрямую влиял на восприятие читателей. Чем труднее было читать шрифт, тем сложнее казалось само задание. Другими словами, люди ставили знак равенства между тем, насколько просто прочитать инструкцию, и сложностью самого задания. Следовательно, можно сделать вывод, что чем проще читать инструкцию, тем проще кажется сама задача. Так уж устроено наше восприятие. Что это значит? Когда мы не можем быстро и легко понять что-то или кого-то, мы считаем это сложным и неприятным. Нам кажется, что чего-то не хватает. Мы сбиты с толку и ассоциируем человек или ситуацию с негативными эмоциями. Напротив, то, что легко осмыслить и понять, нравится нам гораздо больше. «Да, нам нравится то, что легко. В контексте социального успеха ваша цель казаться простым и ясным, то есть незаумным и таинственным, чтобы люди поняли, не прикладывая особых усилий, что вы собой представляете. Но как использовать принципы когнитивной простоты, чтобы вас можно было легко и быстро понять? Все начинается с главного, с первого впечатления». Когда представляетесь незнакомому человеку, выражайтесь просто и понятно. Говорите громко и четко, чтобы люди хорошо слышали вас. Постарайтесь произвести впечатление честного человека, чтобы никому не пришлось напрягаться и анализировать ваши скрытые мотивы и решать, стоит вам доверять или нет. А главное, будьте прямолинейны, не допускайте двусмысленности. Сложные мысли и нюансы убеждения оставьте на другой раз, а пока... Позиционируйте себя простым человеком с понятной мотивацией. Если вы думаете, что казаться простым не так-то легко, позвольте дать пару советов. Придумайте для себя историю, как будто вы герой книги или фильма. У вас есть основные жизненные принципы, которые определяют ваши действия? Сложно казаться простым и вести себя соответственно, если вы сами не знаете, во что вы верите и почему. Взгляните на вымышленных героев, лучшие из них ведут себя так, что мы говорим, да, это логично, потому что у них есть конкретная прошлая история. Джеймс Бонд никогда не волнуется и всегда находит выход даже в самых опасных обстоятельствах, обычно за несколько секунд до катастрофы. Гарри Поттер олицетворяет отвагу и любовь, так что в решающий момент он всегда руководствуется этими двумя качествами. Гарри Поттера и Джеймса Бонда, как и всех остальных лучших персонажей нашего времени, легко понять. Они нам симпатичны, потому что они легко узнаваемы, они стали такими, какие они есть из-за того, что с ними случилось в прошлом, точно так же, как мы с вами. Хотя настоящие люди не живут по киношным правилам, каждый из нас живет, опираясь на определенные ценности». а Если у вас есть личная история и вы регулярно ссылаетесь на нее, ваши слова и поступки покажутся людям логичными и станут частью одной общей и вполне понятной картины вашей личности. Так люди смогут проще и эффективнее осмыслить информацию о вас, что в свою очередь сделает вас более симпатичным, чем если бы вы предстали в образе сложного и непоследовательного человека. Принцип победа-поражения и подтверждающие его факты показывают нам, что когда люди нравятся нам, мы им тоже нравимся. Все очень просто. Эффект пигмалион опирается на этот факт, добавляя еще один важный момент. Поощряйте людей на позитивное поведение. А когда речь идет о мега-важном первом впечатлении, не старайтесь казаться сложным, глубоким, остраненным и таинственным. На каждого человека, чье внимание вы привлечете этой тактикой, найдется намного больше людей, которых вы смутите и оттолкнете. Вместо этого придумайте себе историю и ведите себя соответственно ей, позиционируя себя так, чтобы людям было просто вас понять. Сложно переоценить, какую важную роль восприятие играет в нашем социальном успехе. Согласно трём теориям, которые мы отметили, впечатление не просто продолжительное, но пассивный предвзятый взгляд. Нет, именно оно определяет, как в дальнейшем сложится отношения между людьми, которые только что познакомились. Оно совершенно точно связано с характером другого человека и с тем, какое мнение у него сложится о вас и как он будет вести себя с вами. В более широком контексте Первое впечатление создает реальность, в которой будут развиваться ваши отношения с людьми.